Новоспасская колокольня стояла не впритык к храму, а на некоем от него отдалении, ближе к братским палатам, хорошему белокаменному зданию в три жилья, где располагались иноческие кельи. Монастырь был богатый, почтенный и издревле заступник перед богом Заромановых, когда те еще хаживали в простых боярах. Тем страннее показалось Никитину, что сия обласканная царями обитель оказалось пристанищем для государевых врагов. Или же это сам государь оказался супротивником проотеческих твердынь? Правдой было и то, что при Петре, не как при его старшем брате, отце или деде, Новоспасский подзахудал без августейшего презрения, паскудел. В Звонице сиротливо висел один единственный великий колокол, Все средние и мелкие пошли в переплавку. Пожалуй, не с чего было братьям сердечно молиться Господу о государевом здравии. У колокольни, прислоняясь спиной к двери, стоял молодой курносый монашек с цыплячего цвета бороденкой, лозгал семечки. «Должно быть тот самый звонарь!» «Ты молчи, я сам», — предупредил Лёша, отмахивая по земле костылями. — Спасай, Христос, братка! К фролу мы! Чего вылупился? Не все стрельцам одним за правду стоять. Нам, солдатам, Петруха, черт табашный, тоже вот где. — Коли ты к фролу, должен слово знать, — осторожно сказал монах. Попов почесал затылок. — Слово? Так булат, раз я не сказал. Звонарь отворил дверь. Проходите, братья, дело святое!» Обнял одного, потом и второго. От этого объятия Дмитрий поежился. Это вот и Христос с Иудой облобызался. Только кто тут Иуда? Что-то не по сердцу Никитину была новая служба. «Я чай, мы первые?» — обернулся к звонарю Алексей. «Нет, пять-шестые». — Как пять шестые? Велено же было к четырем часам, а сейчас только три с половиной. Монашек засмеялся. — Стрельцы не немцы, часов на пузе не носят. Пообедали да пришли. Да вы поднимайтесь, как ты на одной ноге-то вскарабкаешься, болезный. — Ничто я обычный, — буркнул раздосадованный Алеша. Весь искусно-замысленный прожект рухнул через стрелецкую севалапость. Ясно было сказано. С четырех по часовому бою. Так нет. Заговорщички. Ох, не культурство наше российское. Натикась. Звонарь щедро насыпал каждому семечек. Полезли по крутой деревянной лесенке. Подниматься было высоконько. «Что делать будем?» — спросил Никитин, когда они остановились на первом пролете перевести дух. «Их там с Фролом этим уже пятеро. Головарь верно каждого в лицо знает. Не уйти пока не поздно?» «Поздно». Внизу стукнула дверь. Заскрипели ступени. Поднимался следующий заговорщик. Попов заглянул в квадратную дыру. «Этого знаю». Зиновьиш Кура, кому было сказано первым прийти. А и тот четырех не дождал, дурья башка. Лезем, пока не догнал. Двинулись дальше, стараясь поменьше скрипеть. Затаиться бы где-нибудь, а только где тут спрячешься? Площадка, на которой висел большой колокол, была открытая, бестенная. Еще выше, под маковку, вела приставная лестница. Там, на самой верхотуре, судя по голосам, и расположился неведомый фрол со товарищи. «Давай сюда!» Алексей влез в колокол, взялся за язык, втянулся повыше. Огромный медный колпак укрыл сыщика с головы до ног. Миша взялся с другой стороны. Одна рука повыше Алешкиных кулаков, другая пониже. «Тихо ты, черт!» — шикнул Попов. Раскачаем, загудит. Но язык лениво поболтался туда-сюда, выправился. Мимо, пыхтя и отдуваясь, протопал неведомый казаку шкура. Едва вылезли наружу, пришлось снова прятаться. Снизу опять скрипели ступени, это поднимался следующий десятник. И так три раза. То в колокол, то из колокола, то в колокол, то из колокола. «Будто мыши, прячущиеся от кошки», — подумал Никитин, все больше злясь. Утешался лишь мыслью, что Отечеству должно по-всякому служить, даже и поперек сердца. Когда куранты надвратной монастырской башни отбили пять часов, восхождение заговорщиков окончилось. Стало быть, все собрались. Восемь щук-десятников и с ними царь-рыба Фрол. Алеша с Дмитрием подобрались к самой лестнице, чтобы слушать, о чем пойдет беседа. Слышно было разно, то каждое слово, то, если ветер дунет, один невнятный гомон. Вначале, правда, разговор был однообразный и малопримечательный. Некто, очевидно, сам Фрол, густым басом спрашивал каждого по очереди про одно и то же. Надежны ли стрельцы в десятке? Довольны ли оружие? Нет ли нужды в деньгах? Знает ли кто из людишек пороховое дело? Отвечали ему тоже по очереди. Медленно, обстоятельно, по-московски. За своих ручался каждый. Называл каждого и расхваливал. Алешка пожалел, что записать нечем. Попробовал запоминать, полюнул, Запомни-ка, 80 имен добро б еще имена были, а то все больше прозвище косой дуля ковыль оружие у стрельцов было на его недостачи никто не жаловался оно и понятно у исконного стрельца мушкет сабля, бердыш свои собственные любовно хранимые. Когда вышел указ оружие из слобод в казну сдавать. Отнесли ржавье старое ломанное, а настоящий наряд попрятали. От денег не отказался никто, и, судя по звону, Фрол отсыпал каждому чистого серебра. «Знать денег у заговорщиков много. Откуда бы?» — озабоченно шепнула Леша. Дмитрий пожал плечами. Ему было скучно. Про пороховое дело отвечали разно. У двоих в десятках оказались опытные пушкари, еще у одного мастер подкопно-взрывного дела, чему главарь особенно обрадовался. Наконец, обстоятельный расспрос завершился. — Помолимся, други, чтоб Святая Троица воспомошествовала нашему старанию, — сказал густоголосый. Помолились тоже неторопливо, истово. — Побратаемся. Побратались, каждый с каждым обнялся, троекратно облобызался, попросил не помнить зла и миловать на всякое вольное и невольное согрубление. — Хорошо, их там сам девятый, а не сам тридцатый, — проворчал истомившийся Попов. — До ночи бы целовались. И то, июльский день хоть и долг, но солнце уже спустилось низко. — Русский заговор... Дело не скорое. Однако и после лобзаний сразу к делу не перешли. Ну, а теперь по чарочке, сказал бас под довольное рокотание остальных. Монахи меня тут балуют под ношениями. Отведайте, братья, чем Бог послал. Сверху теперь доносился перестук чарок, булька да до чавк, да смачный кряк. Это когда вино в глотку опрокидывали, бородой занюхивали. А я с утра не емши, — печально молвил Попов. А я со вчерашнего всю ночь скакал. Стрельцы подкреплялись долго. К главному разговору приступили уже в сумерках.